Два труженика. Странная чета посетила в это утро мастерскую дубильщика Жерома, расположенную под сводом ворот между улицей и двором в очень людном месте. Тот, что пониже был король, а повыше ростом, его верный слуга по имени Рони. Об этом немедленно, по их появлению, узнали все. Солдаты очистили середину улицы с криками «Дорогу к королю!». Потеха началась, когда король спросил старика-ремесленника, скажи, хозяин, нужен тебе подмастерье? Дубильщик от смущения сказал «да», и король, недолго думая, скинул кафтан, засучил до плеч рукава рубашки, и бойко принялся за работу, стараясь во всем подражать мастеру. При этом ежеминутно делал промахи, а главное, упускал куски кожи, которые уплывали в сток, шедший через двор к вырытой там яме раньше, чем дубильщик заметил беду, в яму успело попасть несколько кусков кожи. Сначала он задумался, следует ли ему отнестись к этому обстоятельству с покорностью, принимая во внимание особу короля или по-хозяйски, и решился действовать, как подобает хозяину, а не подданному, то есть без обиняков требовать возмещения убытков. У входа толпились зрители, Расчетливый хозяин надеялся выудить у короля по меньшей мере столько золотых, сколько кош уплыло в яму, однако убедился, что тут есть человек, который перещеголяет его в денежных расчетах — дворянин и приближенный короля. Господин Дерони упорно торговался, пока не дошел примерно до настоящей стоимости товара. Удивленный дубильщик почесывал затылок, а зрители смеялись над ним. Король, все время молча работавший, жестом водворил тишину и, пока мыл руки и одевался, обратился к присутствующим. Добрые люди, я только что попробовал свои силы в новом ремесле и должен сознаться, ничего хорошего из моей работы не вышло, всякое начало трудно. Впрочем, у меня вам и не следовало учиться, как правильно обрабатывать кожи. Я просто хотел наглядно показать, Почему наша отечественная кожа, некогда столь высоко ценимая в Европе, теперь не находит сбыта? Причина в том, что после бесконечной междуусобной войны с неизбежной неурядицей и безработицей развелось немало таких негодных подмастерьев, как, например, я. Мой хозяин Жером больше и не держит их, с ними у него кожи только бы уплывали. Правда, хозяин? «Золотые ваши слова, Сир», — сказал дубильщик, решив, что пора переходить на почтительный тон. «И откуда такой высокой особе знать про наши дела?» Генрих был осведомлен о них через своего слугу, который все узнавал Бог весь каким путем. У солдата Рони были необыкновенные способности к хозяйственным делам, и король решил, что пора начать извлекать из них пользу. Отсюда и посещение людных улиц этой странной читой. Король незаметно подмигнул своему слуге, затем снова обратился к толпе. — Дети, — заговорил он, — дети, помните о славе наших ремесел. Хотите прятать в чулок звонкую монету, а? Они ответили «да», пока еще нерешительно. Король продолжал спрашивать. — Вы ведь не прочь сытно поесть, дети, чтобы по воскресеньям была курица в горшке, а? Тут они громогласно выразили свое одобрение. Две женщины пожелали королю здравствовать. — А я желаю, чтобы народ мой всегда был сыт, — ответил он. — Есть у вас сыновья? — спросил он женщин. — Каких лет? Что они делают? Он узнал, что юноши ничего не делают, ибо ремесла находятся в упадке. — Все от того, что ваши сыновья ничему не учатся. — — Где они? — Подать их сюда, — приказал король, а так как мальчуганы, естественно, были в толпе зевак, где же им еще быть ведь с улицей, на которой родился, расстаться нелегко, король немедленно передал их мастеру, и каждого погладил по голове. Только от этого, ни от чего другого, обе матери заплакали. Другие женщины вторили им, И картина получилась бы очень назидательная и поучительная, если бы Ронни и Дубильщик не стали снова ожесточенно торговаться из-за платы за учение. Наконец, приближенный короля широким жестом вручил мастеру деньги, при этом у него на пальцах сверкнули драгоценные камни. Напоследок король наказал мастеру давать юношам вдоволь белого хлеба и вина. Если же они окажутся совершенно неспособными к работе, то половина платы за учение останется мастеру, остальную сумму он должен принести в Лувр. Расчетливость короля больше расположила к нему людей, чем его щедрость, а потому они расступились перед ним и очистили середину улицы без вмешательства солдат. Но случилось так, что как раз в эту минуту, словно по расписанию, на улице появились носилки. На раскрашенном лакированном балдахине колыхались перья. Перед домом дубильщика носилки остановились. «Это улица дела ла Феронри?» — спросила сидевшая в них дама у одного из носильщиков. Но тут к носилкам уже подоспел господин Дерони. Он настойчиво зашептал, «Мадам, ради бога, замолчите. Вас привела сюда чистая случайность. Мы ведь так сговорились. Простите». «Какая я стала беспамятная! Я позабыла свою роль», — сказала Габриэль. Вид у нее, правда, был болезненный и усталый. Господин Дерония предпочел за нее произнести следующую фразу, чтобы она не сбилась опять. «Как странно, что мы встретились в таком большом городе. Можно подумать, будто здесь только одна улица». Это была реплика для Генриха, который не замедлил ее подхватить. В это время колокола на соседней церкви прозвонили обеденный час. «Мадам», — заговорил король, держа шляпу в руке, — «я как раз торопился домой, чтобы сесть за стол в один час со всеми порядочными людьми. Народу явно понравилось, что его обычаи так строго соблюдаются. Когда слуги уже поднимали носилки, Габриэль поспешила вставить еще одно замечание. Она вообще все время нарушала заранее предусмотренный порядок. «Сир». Какая странная вывеска, на доме, из которого вы только что вышли». Генрих оглянулся. На стене было изображено сердце, увенчанное короной и пронзенное стрелой. Генриху становится страшно. Он сам не знает, почему холодный ужас сжимает ему сердце. Увенчано и пронзено. Обратившись к Габриэле, он говорит. «Мадам». Есть сердце, которое, по вашей милости, испытывает ту же участь. Увенчано и пронзено. Он сказал это тихо для нее одной. Взял кончики ее пальцев, которые она ему протянула, и так сопровождал сидящую в носилках даму сквозь одобрительно перешептывающуюся толпу. Рони следовал за ними. Лицо его не выражало ничего, кроме гордого достоинства а за личиной мелькала мысль — «галиматья». Только это ей и нужно. Впрочем, его личное мнение о прелестной дестре и без того было раз навсегда составлено и гласило «она глупа». Однако с недостатком ума, равно как и с другими ее опасными качествами, он склонен был мириться и пока что ладить с ней. Деятелям молодого государства необходимо держаться друг друга, ибо в новую власть начинают верить только после того, как она в сознании людей примет определенные формы. Так двигались они, Насилки, король, его верный слуга, двигались под охраной немногочисленной стражи, по кишащему людьми Парижу, который еще так недавно не пропустил бы их безнаказанно. Ронни из улицы в улицу тщательно отмечал все, что говорилось. Генрих делал вид, будто ничего не слышит, и занят всецело своей дамой. Однако не упускал ничего. Кто-то громко спросил в толпе, что это за красотка. На что невеже солдат ответил, оттесняя любопытного с дороги, это королевская шлюха. Солдат вовсе не думал выразить презрение, он просто употребил то слово, к которому привык. Однако он был из личной охраны короля, кругом смеялись, и прежде чем смех стал пагубным, Генрих сам присоединился к нему. Таким образом, смех остался безобидным. Он хотел, чтобы и все протекало безобидно. Переход от недавнего беззакония к господству права должен совершиться незаметно, словно ничего не случилось. Зато сам он глубоко проникся сознанием, что это решающие дни как для него, так и для королевства. И чему дашь теперь волю, того никогда больше не вернешь. По имени он был королем уже пятый год. «Откуда у меня взялось столько терпения?» — подумал он про себя. Постоянная тревога терзала его. Ему казалось, что он нужен одновременно повсюду, и каждая минута может быть решающей. Он это тщательно скрывал и от уличной толпы, и от своего подневольного двора, и от своего тайного совета. Был прост кроток и благодушен, и именно потому вскоре слег в жестокой лихорадке той самой, которой всегда расплачивался за тяжкие труды и коренные перемены в жизни. Пока что болезнь из-под тяжка завладевала им, и по нему ничего не было заметно, разве что среди множества людей, у которых он был на глазах, нашелся бы особенно тонкий наблюдатель. Тому, по крайней мере, впоследствии кое-что стало бы ясно. Когда его величество в урочный час слег в лихорадке и тихо что-то бормотал, на распев в подушку, только его сестра и первый камердинер слышали, что это были гугенотские псалмы. Тут-то и можно было сказать, ага, вот оно что, теперь понятны очень многие странности. Подобного рода заключения были чужды его привычному спутнику Ронни. Приближающиеся лихорадки он, разумеется, не замечал. Экономика в купе с баллистикой поглощали его, не считая забот о собственном преуспении. Губернатор города Манта это все, что ему до сих пор удалось добиться. Его милостивый, но осторожный государь не спешил вводить протестанта в финансовую коллегию, члены которой. Все сплошь католики восприняли бы такое назначение как настоящий переворот. И не столько из соображения религии, сколько из страха за свои чрезмерные доходы. Расхищение государственной казны до сих пор почиталось вполне естественным и дозволенным для целой армии финансовых чиновников вплоть до самой ее верхушки. Но вот какое-то чутье подсказало им, что захват власти королем Генрихом ставит не только под сомнение, но и под угрозу их привычки. Король пробовал предостерегать их, сначала, правда, в виде шутки, в тех случаях, когда старался показать свою доступность, а случаи такие бывали постоянно. Он все еще продолжал водить знакомство с простым людом, сам разъезжал повсюду, когда того требовали дела, и играл с горожанами в мяч, а выигранные деньги прятал в шляпу. «Эти денежки я придержу», — заявлял он. «Их у меня никто не стянет. Они ведь не пройдут через руки моих финансовых чиновников». Его слова немедленно доходили до ушей этих последних. Тем не менее, они не особенно боялись короля, который в веселую минуту может сказать лишнее. Они чуяли, что опасность надвигается с другой стороны. В доме, носившем название «Арсенала», сидел некто и неуклонно проверял их. Только это и было им известно. Ни единого слова не просачивалось из уединенного дома, кроме шушуканья их шпионов. Человек, сидевший в строго охраняемом кабинете, выводил длинные ряды цифр. Они показывали, насколько возросли цены, пока еще в изобилии притекало испанское золото. Заработки не поспевали за ценами. И что же осталось после того, как иссякли потоки пистолей? Дороговизна, привольное житье для немногих преуспевших и мучительное прозябание для большинства. Отсюда много самоубийств, а также Разбой. Как посягательство на собственную жизнь, так и грабительские налеты обычно объясняются упадком веры и открытым сопротивлением государственному порядку. Безмолвный труженик в доме, именуемом арсеналом, открывал иные причины, их огласка была крайне нежелательна для многих лиц. Они охотно выволокли бы его из этого дома. До сены оттуда не больше ста шагов, неплохо было бы темной ночью погрузить в ее воды этого человека вместе с его цифрами, да так, чтобы он не вынырнул никогда. На беду знаток экономических вопросов, в то же время и артиллерист. Его докладные записки королю касаются промышленности и сельского хозяйства, но также и усовершенствования орудий. Во дворе его дома стоят на готове пушки вместе с орудийной прислугой, поэтому захватить его нелегко. Никогда не выезжает он без охраны, особенно когда везет королю докладные записки. Конечно, и эскорт, и драгоценности, которыми он увешен, признаки высокомерия. Но главное, он насквозь видит почтенных людей, изрядно наживающихся на государстве. Все говорят о том, что он толкает короля на самые рискованные мероприятия. Это было неверно. Никто не понимал Рони, хотя его постоянно видели за работой. Что он был за человек? К чему стремился? Взорвать башню, заложив в нее уйму пороха, способен всякий. Посреднику не потребовалось много ума, чтобы выторговать у продажного губернатора город Руан. Но отнюдь не управление артиллерией у своего государя. Оно отдано в руки отца бесценной повелительницы, в руки простофили, который с каждым днем все больше теряет разум. Господин Дерони, как известно, этого не простил. Все знали, что у него не лады не только с бесценной повелительницей. В глубине души, если предположить, что у человека с каменным лицом есть глубина души, он ненавидит своего короля. Это вне сомнения. Господин де Вильруа всем сообщал об этом по секрету. Теперь это ни для кого не тайна. Господин де Рони ненавидит короля. Он только, не без основания, боится быть убитым, если изменят ему. Зато алчность его невообразима. Посулами и наличными деньгами, которые мы вернем себе после его преждевременной смерти, нам нетрудно привлечь его на свою сторону. В сущности, он только того и ждет. Этот плут стряпает свои докладные записки лишь за тем, чтобы побольше выжить из нас». Господин де Велеруа, который так глубоко ошибался в роне, был убежден, что весь мир состоит из плутов. Опираясь на собственный опыт, он не понимал, как можно достичь чего-либо иным путем. Он попеременно предавал то лигу королю, то короля лиги, обходясь без фантазии и тяги к притворству, которые побуждали гуманиста и мухолова Бриссака ловко разыгрывать комедию и обманывать безразлично кого, единственно из любви к искусству. Это не было свойственно господину де Вильруа, значительно более прямолинейному мошеннику. Генрих, знавший толк в людях, с первого же дня призвал его в свой финансовый совет. Там Вильруа воровал и усердствовал вовсю. Вот образчик его козней, да еще не самых худших похитить короля, доставить его в одну из непокорных провинций и открыть торг его жизнью и смертью. Если мятежники заплатят больше, королю конец. Если больше заплатит он сам, ему будет сохранена жизнь. Прекрасно осведомленный насчет господина де Вильруа и ему подобных, Генрих сначала предоставил им обогащаться в волю но при этом предостерегал их, всегда шутливо, всегда обходительно, даже и тогда, когда самолично обращался к ним с предостережением, не доверяясь молве. У господина де Вельруа превосходное поместье, король заезжает туда. Так случайная загородная прогулка без всякой помпы, двенадцать или пятнадцать господ без слуг и поклажи все очень проголодались». Король идет прямо в коровник, служанка как раз доит коров. Сир, добрый наш государь, говорит она, я добр ко всем, кто честно работает, как ты, говорит он, и просит налить себе молока. Все дворяне вместе с королем садятся за стол богача Вильруа, но никакого угощения не разрешается подавать, кроме крынок с молоком. Это не смущает богача Вильруа. Король — романтик. Он любит простые дары природы. «Съесть что-нибудь другое в этом трактире нам не по карману», — говорит он, выпив молоко, ибо ему надо говорить, и надо, чтобы кругом смеялись. Господин де Вильруа смеется вместе с другими. Этот весельчак не из тех королей, что могут поймать его Вильруа. А Людовике XI и его палаче здесь вспоминать не придется. Столбцы цифр какого-то Рони вскоре наскучат этому рубаке и кавалеристу. Артиллерист будет досаждать кавалеристу своими хозяйственными мероприятиями и восстановит против него народ и всех почтенных горожан, если тот вздумает осуществлять эти мероприятия. В итоге он, безусловно, поплатится королевством, твердил Вильруа в финансовом совете, и встречал полное сочувствие. Новая власть сама по себе недолговечна, к чему сокращать отпущенный ей срок, до своего падения она успеет порядком обогатить нас. Меж тем господин Дерони спешил в Лувр. Это были все еще первые дни новой власти. Апрельская погода, дворянин попал под проливной дождь, он берег хорошую одежду. Шляпа от дождя потеряет форму, брыжи размокнут. Какой же вид будет тогда у бриллиантов, украшающих эти предметы и одежды, равно как и плащ кавалера? Перед старым Сен-Мишельским мостом, на который не свергались потоки дождя, господин Дерони повернул коня и въехал под своды каких-то ворот, а сопровождающим велел подождать снаружи. Тут он на беду, оказался свидетелем происшествия, ставшего довольно обычным. Какой-то человек собрался прыгнуть в реку. Его намерения были вполне очевидны. На пустынном мосту он был открыт всем взором, если только в домах по ту и другую сторону реки имелись зрители. Но их не было видно. Они либо испугались ливня, либо такое зрелище стало для них привычным. Человек снял башмаки, неизвестно зачем, ибо от башмаков сохранился один лишь намек. В камзоле, который он тоже бросил в воду, было больше дыр, чем материи. Теперь он был совсем наг, жалкое существо. Господин Ронич считал, что спасать его не к чему. Тем не менее, он хотел подать своим людям знак — Но немощное создание мгновенно взобралось на парапет и перевалилось на другую сторону. Теперь ему оставалось только разжать руки. Никто бы не успел добраться до него. Нет, успел. С той стороны моста. Даже нельзя было разобрать, откуда. Кто-то словно перелетел по воздуху, делая огромные прыжки. Схватил самоубийцу за ногу и потянул назад. Человек закричал, шероховатый камень, по которому его тащили, разодрал ему кожу. Окровавленный, пристыженный, разъяренный, повернулся он к своему спасителю, замахнулся на него кулаком, потом вдруг опустил кулак и бросился на колени. Его спасителем был король. эмалево голубые глаза господина Дерони раскрылись на сей раз во всю ширь. Он не рад был видеть то, что видел, и все же чувствовал, что не ему одному следует быть зрителем, и берега не должны быть безлюдны. Для происшествия, в котором главными действующими лицами выступали король и спасенный самоубийца, необходима была толпа. Господин Дорони почти не сомневался, что роли распределены заранее, хотя сцену и разыграли менее четко, нежели в прошлый раз у дубильщика. Вдобавок дурная погода разогнала публику. Тем не менее зрители собрались, так как тучи почти рассеялись, и дождь только слегка накрапывал. Господин Дорони увидел, как его король снимает плащ, и, недолго думая, надевает на голову человека. Господин Дорони огляделся вокруг и убедился, что, по крайней мере, этот жест не остался незамеченным. Тогда он решил, что пора и ему выступить на сцену. Он под узцы повел свою лошадь на мост и все всеподданнейше предложил ее королю. В другое время он не стал бы предлагать ее своему государю, разве что святому Мартину, если бы повстречал его. Генрих от души засмеялся и сказал, «Посмотрите-ка на плащ. Разве он многим лучше уплывшего камзола? Дайте этому человеку денег. Если у меня нет для него работы, я должен его кормить. Пошлите кого-нибудь из своих людей с ним в больницу, чтобы его туда приняли». С этим покончено. Теперь снова на коней. Сцена была короткая, но каждое слово попало в цель. Кто из зрителей не понял и не прочувствовал всего, не был достоин такой сцены. Спасенный вежливо поклонился и произнес свою заключительную реплику. «Сир, — сказал он, — небесприятность, — я умру. Ваше Величество, вы не должны удерживать меня и мне подобных пока они изготовляют ни сукна, ни кожи, а полевые работы заброшены. Я изучал богословие, а потому сумею рассказать на том свете о великой, действенной любви нашего короля Генриха. После чего он ушел в сопровождении солдата, и всем зрителям, которых за это время скопилась целая толпа, показалось, что он играл самую главную роль в ввиду близости его к потустороннему миру. Многие не прочь были надавать ему туда поручений. Король представлялся рядом с ним хоть и внушительным, но второстепенным персонажем, неспособным увлечь сердца. Когда он пустил коня рысью, люди расступились, чтобы их не забрызгало грязью, и не обнаружили ни приязни, ни неприязни. Поэтому он пришпорил коня, Под ним был серый в яблоках конь господина Дерони, а тот ехал на лошади спешившегося солдата, отставая от короля на полкорпуса. Небольшой отряд, шесть или семь всадников, не привлекая особого внимания, скоро достиг Луврского дворца. Рони попросил аудиенции, и Генрих провел его в просторную пустую комнату. Она выходила на реку, была открыта воздуху и солнцу, апрельскому солнцу, которое прорвалось из-за туч. Генрих сказал, шагая по комнате, «Она будет пустовать, пока здесь не расставят моей мебели из замков в По. Только в этой обстановке я хочу жить, ибо моя мебель в По — самая лучшая и самая красивая, какую только мне приходилось видеть за всю мою жизнь во всех замках королевства». Ронни как ни были ограничены области его знания, здесь что-то понял или почувствовал. Его господин хотел связать то сложное настоящее, в котором он живет теперь, с более легким прошлым. Может быть, он нуждается в поддержке? И обстановка из материнского дома должна напоминать ему, как высоко он поднялся? сир. Начал верный слуга. Захват власти принцем крови понятен всем. Настоящему королю не нужно украшать себя цепями и кольцами, как дворянину, не имеющему еще ни должности, ни звания. И тем не менее, когда бы вы ни выезжали из вашего лувра, пусть вас непременно сопровождают несколько лиц, одетых вроде меня». Тогда вы сами можете, если это нужно, носить старый плащ и дарить его тому, кто наг. Генрих удивился подобной речи, и не ее дерзости, а тому, что она была основана на ложных предположениях. На самом деле он вовсе не от того оказался без всякого эскорта на берегу и на Сен-Мишельском мосту, что какой-то самоубийца ждал от него спасения». Вместо ответа он рассказал следующее. «Вчера я совсем один ехал верхом по дороге в Сен-Жермен. Хотел взглянуть, действительно ли полевые работы заброшены, и мои крестьяне, вследствие чрезмерных притеснений, предпочитают заниматься разбоем. И тут я испытал это на себе. Меня остановили разбойники. Их главарь был не крестьянин, он был аптекарь. Я спросил его, неужто он занимается своим делом на большой дороге и поджидает путешественников, чтобы ставить им клестиры? Вся шайка покатилась со смеху, а я был наполовину спасен. А когда я вывернул карманы, то меня отпустили совсем. Трудно сказать, был ли Ронни испуган, возмущен или потрясен. Во всяком случае, лицо его осталось непроницаемым. Только молчание его длилось чуть дольше, чем следовало. Когда король торопливыми шагами, пройдясь по комнате, остановился перед ним и поглядел на него, Рони поспешно вынул свою докладную записку. Генрих стоял на месте, что было для него необычно, и смотрел в листы бумаги, по которым все читал и читал Рони. Когда он доходил до столбцов цифр, Генрих водил по ним пальцем, недовольствуясь тем, что глаза его и вздернутые брови следили за каждой строкой. Когда они дошли до шести тысяч безработных суконщиков, Генрих сказал, вы правильно вывели сумму. И так как господин Дерони утратил дар речи, пояснил. Мне сообщил ее человек на Сан-Мишельском мосту, некий богослов, который из нужды пошел в суконщики, но там уже совсем нечего было есть, и без того голодало шесть тысяч человек. Парижские красильни раньше обрабатывали в год шестьсот тысяч кусков сукна, а теперь только шестую часть. «Есть у вас эти цифры, Рони? «Хорошо, вот они стоят тут. Вы хорошо считаете». А я хорошо слышу, особенно когда студент, который не стал суконщиком и собрался отправиться в мир иной, рассказывает мне о том, что творится в здешнем мире. Мы с вами, мой друг, усердные труженики. Нам остается только поразмыслить, как сделать, чтобы все пошло по-иному. Вашему Величеству это известно, сказал Роня без смирения или подобострастия, чтобы не приравнять себя к обыкновенным царедворцам. Вы удивительно легко проникаете в суть вещей, я не могу похвалиться тем же. После чего он все-таки стал излагать свою программу сперва в отношении сельского хозяйства. Он требовал очищения дорог от разбойников. «Я это пообещал и моему аптекарю», — бросил Генрих. «Сир, как я уже упоминал, нового я ничего не открываю. Браконьеры — те же разбойники. Необходимо повесить несколько человек в назидание всему деревенскому сброду, который охотится в королевских лесах». «А что мне сделать с дворянами, господин Дерони, если их лошади и собаки вытаптывают крестьянский урожай?» — спросил Генрих, несколько опасаясь ответа, что видно было по его склоненной набок голове. — Сейрохота — исконная привилегия дворянства. Ваши дворяне, землевладельцы, только этим и пробавляются, а ведь из них вы вербуете себе офицеров. — Надо быть справедливым, — сказал Генрих. Это могло быть истолковано и в ту, и в другую сторону. — Следующие свои слова он резко подчеркнул и при этом поднял голову. «Крестьянина давят поборы». «Сейчас», — только и ответил Рони, перелистал бумаги и протянул королю страницу. Генрих побледнел, когда заглянул в нее. «Так подробно я этого не знал», — пробормотал он. «Дело плохо». «Сир, это не новость». Зато ново, что у нас теперь многоопытный и мужественный король. Он испробовал на своем маленьком наварском королевстве, что надо делать. А ведь тогда была война. «Войны больше не должно быть», — решительно заявил Генрих. «Я не хочу войны с моими подданными. Лучше я буду покупать свои провинции, даже если мне придется просить подаяния в Англии и в Голландии». За Руан и Париж я заплатил немало. Вы знаете сколько? И долго ли еще мы протянем? Что и говорить? Роник кивнул головой. Он окинул взглядом пустую комнату, которая могла только усилить впечатление чего-то временного и непрочного. Генрих же отбросил прочь все колебания. Что бы там дальше ни случилось, поборы с крестьян нужно уменьшить на треть. Безмолвно показал ему Ронни готовый, во всех подробностях разработанный план постепенного снижения крестьянских податей. Генрих прочел их, сказал, «Не совсем на треть, и к тому же снижение растянуто на несколько лет. Этим я не завоюю мое крестьянство». Затем перед ним, словно сама собой, очутилась еще одна страница. Здесь были приведены внутренние пошлины. Они разъединяли провинции и душили торговлю сельскохозяйственными продуктами. Из всех столбцов цифр это был самый густой. Генрих хлопнул себя поляшком. «Вот это ново! За это я возьмусь! Господин Дорони, вы нужный мне человек!» Последние его слова были услышаны за дверью. Дверь распахнулась, на пороге появилась бесценная повелительница. Верный слуга был раздосадован помехой, хотя и поклонился очень низко. Генрих поспешил ей навстречу. Заботы и тревоги тотчас покинули его. Он торжественно ввел ее в комнату. — Бесценная повелительница, — сказал он, — никогда еще ваш приход не был более кстати. — Сир, господин Дерони, нужный вам человек, — повторила она. Ее страдальческая улыбка болью отозвалась в его сердце, но вместе с тем и осчастливила его. «У него к вам важные дела. Мне же просто захотелось видеть вас». На это он церемонно ответил ей, «Мадам, когда вы появляетесь, каждый забывает, что хотел сказать, даже господин Дерони». «Сир!» — воскликнул господин Дероне, — «вы опередили мое признание». «Стул для мадам!» — закричал он, и, не дожидаясь слуги, сам бросился за стулом. Возвратясь в комнату, он застыл на месте и едва удержался, чтобы не отвернуться. Король тем временем преклонил колено, поставил на него ногу бесценной повелительницы и гладил ее. Умный Ронни понял, что должен одобрить и это. Он подал стул, и Габриэль опустилась на него. Она протянула королю руку, он встал. И, как ни в чем не бывало, вернулся к прежнему разговору. Вот это ново, господин Дерони! Зерно не будет иметь твердой цены, покуда провинции отделены друг от друга пошлинами. Я их отменю. В одной провинции голодают, а рядом в другой крестьянин ничего не получает за излишки. Я отменяю пошлины. Я желаю, чтобы во всей стране товары обращались свободно. Речь идет о попытках упорядочения экономической жизни страны, парализованной феодальной раздробленностью, которые были частично осуществлены в правлении Генриха IV Примечание редакции. Ронни открыл было рот, но Генрих жестом остановил его. «Транспорт, хотите вы сказать, его нет. Я его налажу. По всем большим и проселочным дорогам будут с утра до ночи ездить фуры, и лошади будут сменяться каждые двенадцать-пятнадцать миль». Он постучал по переплету докладной записки, которую Ронни захлопнул, словно она уже больше не была нужна. «Здесь это есть», — одобрительно сказал Генрих. «Да, сир, здесь это есть». Но на другой странице вы ее еще не видели. Ваш ум окрылен. Перо моего песца медлительно. «Что вы о нас скажете, мадам?» — спросил Генрих. Габриэль подперла щеку одним пальцем своей прекрасной руки и молчала. «Мы здесь задумали работу лет на десять. Бог знает, суждено ли нам увидеть ее конец» сказал он, и неожиданно перекрестился. «Но мы начнем ее!» — воскликнул он радостно. «Сегодня же начали бы, если бы наскребли первую тысячу ЭКЮ на уплату всего этого». «Сир, ваши финансы могут быть улучшены», спокойно и уверенно произнес господин Дерони. Генрих и Габриэль насторожились. «Если у вашего величества нет денег...» и даже нет рубах, то причиной тому всеобщее неурядица, злоупотребление всякого рода, обман и расточительство без конца, щедрость безудержу. По мере того, как он говорил, душевное спокойствие покидало его. Управление вашей казной прошло все ступени беззакония. От простого мошенничества Да без застенчивой раздачи общественных доходов власть имущим, которых я могу назвать, хочу назвать, и которые все тут у меня поименованы. Он силой ударил по переплету. И я не успокоюсь, пока они не будут разжалованы и наказаны. Тут и Габриэль, и Генрих обратили внимание на его глаза. Они стали темными и буйными. Удивительные, точно наведенные краски его лица слились от внутреннего волнения. Им еще не случалось видеть это. Перед ними был другой Рони, не повседневный, но, возможно, этот и был настоящий. Габриэле стало страшно, она чувствовала, этот мне никогда не простит. Генрих был поражен и очень заинтересован своим верным слугой. Он понял яснее, чем когда-либо, что преданность и вера — чувства немалые, и во всей своей полноте не могут существовать в человеке, между прочим. Они — подлинная страсть. Каменный рыцарь, который сошел с соборного фасада, ожил теперь. Да как еще ожил? Если бы дать ему волю, он впал бы в неистовство. Его необузданное правдолюбие — может стоить ему жизни это его дело. Мне же оно в конечном итоге может нанести больше ущерба, чем все воры вместе взятые. Надо быть осторожнее с каменным человеком. «Друг мой», — сказал Генрих, «вашу преданность и стойкую веру я знаю хорошо. Много лучше, чем все ваши столбцы цифр, и намерен употребить их на пользу себе» и своему королевству. Работа вам обеспечена до конца ваших дней, но всех денег, которые застревают в моем финансовом ведомстве, вы никак выудить не можете. «Могу», — заверил Ронни почтительно, совсем успокоившись. У него опять были голубые глаза и девические щеки. «Каким образом?» Рискую собственной головой». Больше он ничего не добавил, но ему можно было верить. Генрих, ну хорошо, покажите мне ваше ближайшее поле сражения и кого вы собираетесь побить, Рони, многих. И именно там, где они чувствуют за собой право, ибо наибольшие злоупотребления совершаются законным путем. Пошлины на соль, отданы на откуп. В государственную казну едва поступает одна четверть. Остальное идет на обогащение весьма немногих господ и дам. Они распределили между собой паи, но не сделали ни одного взноса. Сир, вы даже не поверите, в этом замешан сам главноуправляющий вашим финансовым ведомством господин До. Всего лишь. шо? Генрих загадочно усмехнулся, бросив взгляд на Габриэль. Пузатый малый... «Или был пузатым. Теперь он, вероятно, совсем высох. «Разве вы не знаете, господин Деронь? Он при смерти?» — подхватила Габриэль. «Нет, для человека из арсенала это была новость. Он проводил дни в расчетах, но удивление его длилось недолго. Он сказал, надо наложить арест на его имущество, как только он умрет. Такого рода люди... Вместе с жизнью теряют и сообщников, которые могли бы заступиться за них. «Об этом надо подумать», — сказал Генрих, который решил думать как можно дольше. «Вы сами понимаете, господин Дерони, что нам не следует забегать вперед и перехватывать работу у других, даже и у смерти». На это каменный рыцарь с собора, человек из арсенала, Не ответил ни слова. Генрих не прерывал молчание. Прервала его Габриэль. Ее голос прозвучал, как звон колокольчика. Сир, произнесла Габриэль Дестре, Я прошу о милости. На место того, кто должен умереть, поставьте господина Дерони. Больше Габриэль ничего не сказала и ждала. Господин Дерони, к сожалению, Не был ей другом, она это знала. Но ведь король сказал ему, вы нужный мне человек, а в начале новой власти те, в чьих она руках, должны действовать заодно. Их и так до сих пор всего трое. Трое в пустой комнате. Глаза женщины стали особенно красноречивы, они взывали к слуге короля. «Нам друг без друга не обойтись. Я помогаю тебе. Помоги мне». Невозмутимый Ронни думал, — Галиматья, — ты, моя красавица, никогда не будешь королевой. Я же работаю и достигну своей цели, как бы далека она ни была. Генрих не сказал ничего или сказал очень много. Он взял руку своей бесценной повелительницы и поцеловал ее.